На следующий день Эсмеэль проснулась довольно поздно. Особых планов не было, а после вчерашнего буйного веселья все тело ломило. К тому же утро было серым, дождливым, и даже треги, ужасно породистый гончий лис, известный всему дома своим веселым нравом, только тихонько подошел, лизнул ее в щеку и мрачно удалился в свой любимый угол, где грустно растянулся, разбросав длинные мощные лапы на пушистом ковре. Короче, день ни на что не годился, кроме как поплакать и потасковать о загубленной молодой жизни. Но плакать девушке решительно не хотелось. После вчерашнего вечера осталось сладостное ощущение какой-то приподнятости, даже счастья, какового ей уже очень давно не приходилось испытывать. А посему ей было решительно наплевать на погоду. За последние два года она уже привыкла сама формировать свое настроение. После того, как Эсмеель покинула институт, изрядно попортив кровь преподавательницам своим неуемным характером и рано прорезавшейся самостоятельностью во взглядах и суждениях, она вдруг с удивлением обнаружила, что внезапно оказалась полностью предоставлена самой себе. Девушка рано осталась без родителей, мать умерла при родах, а отец, адмирал и командир эскадры геройски погиб в битве при Тавории. Тетушка, назначенная императором опекуншей сироты, скончалась перед самым выпуском. Так что после 12 лет неусыпного контроля она вдруг оказалась совершенно свободной от чего-либо внимания. К этому прилагалась яркая красота и огромное богатство. То есть на нее внезапно рухнула голубая мечта любой юной девушки любого мира. А много ли на свете людей, которые смогут выдержать немедленное, И полное воплощение собственной голубой мечты. Эсмеель выдержала, хотя и не без потерь. То, что делала Эсмеель, было бы вполне приемлемо, если бы она хотя бы внешне соблюдала приличие. Ну, скажем, что и стоило бы, отправляясь в путешествие по планетам-провинциям, взять сопровождающий одну из родственниц, или хотя бы женатого родственника, дядю или кузена. А выходка с участием в межорбитальных гонках, когда она почти две недели находилась одна, в компании 20 мужчин своего экипажа. Да мало ли чего можно вспомнить. Однако особых проблем у нее не было. Она не стала героиней ни одного скандала, не растратила капитал, не устраивала бурных оргий, и вся неприязнь по отношению к ней была вызвана скорее завистью молодежи и раздражением старших чем какими-либо более серьезными причинами. Леди Эсмиэль ведет себя неподобающим образом. И точка. И вот, наконец, похоже, в глухой стене отчуждения наметилась трещина. Эсмиэль спрыгнула с кровати и, быстро накинув на плечи длинный, прозрачный пеньюар, протанцевала в ванную комнату. Прежде чем принять душ, девушка скинула пеньюар и рубашку и долго рассматривала себя в зеркало. При этом у нее в ушах гудел нудный и противный голос институтской воспитательницы. Эсмиэль, как ты можешь быть такой бесстыдной? Немедленно оденься! Что подумают другие девочки, если увидят тебя в таком виде?» И то, что все эти занудности вот уже четыре года не имели к ней никакого отношения, только прибавило ей хорошего настроения. После скудного завтрака она на три часа заточила себя в тренажерный зал. Ничего не поделаешь, расплата за вчерашние пирожные, из которого выползла совершенно обессиленная, но страшно собой довольная. Больше до обеда делать было решительно нечего, поэтому после душа она некоторое время повалялась в постели, просто наслаждаясь покоем. В голову лезли нескромные мысли по поводу кузена, перемешку с воспоминаниями о том гвардейском капитане, с которым она познакомилась на курорте. Эсмиэль рассердилась на себя и, решительно поднявшись с постели, подошла к зеркалу. Еще раз окинув себя критическим взглядом, она показала язык своему отражению, а потом пробормотала, подражая голосом густому басу леди Эноминеры. Да, милочка, тебе уже 24, пора бы уж и рожать. И не удержавшись, фыркнула, а потом быстро оделась и сбежала вниз. К обеду принесли свежую почту. Когда горничная вывалила перед ней кучу конвертов, девушка изумленно распахнула глаза и весело рассмеялась. Похоже, после вчерашней ночи высший свет сделал вывод, что она заняла вакантное место нового увлечения императора. А потому большинство хозяек модных салонов спешили ухватить кусочек ее ставшего столь драгоценным времени и лечь костьми, но добиться от нее непременного посещения – их блистательного заведения. Эсмиэль принялась разбираться в ворохе посланий. Судя по их количеству, стена отчуждения, окружавшая ее последние два года, рухнула окончательно. Но девушка это сейчас совершенно не интересовала, она искала нечто другое. Ожидания ее не обманули, и в большом официальном почтовом конверте обнаружилось не менее официальное приглашение на завтрашнюю конную прогулку по аллеям садов Эоны. Однако на его обратной стороне знакомым нервным почерком было написано «Эй ты, покатаемся?» Эсмеель издала победный вопль, отшвырнула остальные приглашения и, взлетев на третий этаж, ворвалась в свою гардеробную. Легким прикосновением отключив дезинфектор, она не стала дожидаться, когда диакомплекс приведет в норму воздух в гардеробной и, морща носик от запаха озона, принялась лихорадочно перебирать свои костюмы для верховой езды. Спустя полтора часа Эсмиель укрепилась во мнении, что все, что у нее есть, не лезет ни в какие рамки, и просто жизненно необходимо срочно обновить гардероб. Сердито отшвырнув последний из примеренных костюмов, девушка несколько мгновений колебалась между срочным вызовом своего портного и посещением магазина но потом вызвала горничную. Через 40 минут Эсмеель в сопровождении горничной уже торопливо выпорхнула из Боллерта напротив распахнутых дверей самого шикарного универмага столицы. Прибытие ее Боллерта, украшенного гербом королевского дома, естественно, не могло остаться незамеченным. Ее встретил сам старший управляющий. Противный дородный тип с крашенными волосами. Она прервала его бурное приветствие и резко сказала: Мне нужен костюм для верховой езды. Что вы можете мне предложить? Управляющий в приступе рвения от желания угодить столь высокородной особе буквально взвился на месте. О, леди, как раз сегодня у нас огромный выбор костюмов. Мы только что получили несколько эксклюзивных моделей с улицы Ремиоли. На этой улице находились самые знаменитые и респектабельные дома модели Империи. «Разрешите мне лично проводить вас!» И он умудрился одновременно чудовищным образом изогнуть свой позвоночник в умопомрачительно угодливом поклоне и в то же время сделать приторно-радушный жест в сторону арки вип-лифта.